Аннотация. Окруженная врагами некогда великая страна Равка разделена тенистым каньоном, полосой непроницаемой темноты, кишащей монстрами, которые жаждут человеческой плоти. И теперь судьба нации в руках одинокой девушки Алины Старковой. Алина не ждала слишком многого от жизни. Оставшись сиротой в результате приграничной войны, она уверена только в одном человеке, в своем лучшем друге по имени Малл. Когда на мало нападают волькры, в девушке пробуждается магическая сила такой мощи, что становится ясно, она способна спасти всю страну. Алину увозят в королевский дворец, где будут тренировать, как одну из грешей, представители элитного сообщества магов во главе с загадочным Дарклингом. Ей предстоит столкнуться с тайными грешей и своего собственного сердца.